«Посвящение. Посвящаю эту книгу моему замечательному второму мужу Шону. Ни одного мгновения печали. Ты не только умеешь меня развлечь, но и оставляешь мне пространство для творчества. Посвящаю книгу и своим прекрасным детям, которые вдохновляют меня каждый день».